Вы подтверждаете, что Петров был вашим осведомителем, подала голос Амалия. Горохов поднял голову. Полагаю, из письма это и так ясно, довольно жёлчно ответил он. Тогда к чему его слова в начале письма, что он пишет вам, несмотря на то, что перестал доверять? спросила Амалия. И ещё странная фраза, что он всё же рассчитывает на вашу порядочность, потому что уже не знает, где враги, а где друзья? Адрианыс Передонович помурчился. Петров узнал, что в полиции у террористов есть свой человек, буркнул он. Кое-кто из них хвастался, что у них везде есть свои люди, но ну, обычный вранё, конечно. Но Петров заволновался. Не знаю, как он мог подумать, что тем человеком мог быть даже я. Однако подумал, сердито прибавил Горохов и с тех пор перестал приносить мне сведения. Я пытался его образумить, Как я поняла из письма, вы даже пригрозили ему, что разоблачите его в глазах террористов, сухо обронила Амалия. Усы Горохова дёрнулись. Ну, пригрозил, сердито сказал он. А как ещё я мог его заставить? Он был, знаете ли, из таких людей, у которых душа нараспашку, то есть производил подобные впечатления, и его не боялись. При нём языки-то хорошо развязывались, и сведения он приносил ценные. Но если вы думаете, что я и впрямь мог Выдать моего агента – это была бы верная для него смерть. Но ведь его и убили. Напомнил Александр. Не исключено, потому что его разоблачили. Почему бы не с вашей помощью? Горохов мрачно посмотрел на него. Я месяца три не имел о нем вестей, милости вы, государь. А погиб Петров совсем недавно. Захоти я его выдать, зачем мне столько ждать? Но тут было решительно нечего возразить. Можете не сомневаться, Сударини, я возьму дело о его убийстве под особый контроль. Смерть молодого человека не останется неотмщённой. Боюсь, это его не вернёт, вздохнула Амалия. А что насчёт человека в полиции, который был у террористов? Неужели он существовал только в воображении Николая Петрова? Адрианс Передонович заколебался. Нам вы можете сказать? вмешался Александр. Как вам должно быть известно, я находился рядом с государем, когда всё произошло. И его веское слово оказало своё действие. Горохов перестал колебаться и осторожничать. "Но ну хорошо", вздохнул он. "Да, у них был свой человек, но он уже арестован. Вот тебе и кучка бездельников", в смятеньи подумал Александр. Даже разведкой в стане врага они не преминули обзавестись. "Он мог знать о Петрове?" быстро спросила Амалия. Однако Горохов решительно покачал головой: исключено. Своих осведомителей я всегда веду сам и не сообщаю никому их имена. Сами понимаете, осторожность в нашем деле превыше всего. Понимаю, спокойно кивнула Амалия, потому что сама состою в особой службе. А те люди, которые перечислены в письме? Что вы можете сказать о них? Ну, к примеру, там назван часовой в Зимнем, который сообщал обо всех перемещениях покойного государя. Вы уже нашли его? Потому что если тот человек ещё на свободе, не исключено, что он может попытаться убить нового императора. Адрианс Передонович беспокойно шевельнулся. Мы его найдём, пообещал он. Должен сказать Сударение, я крайне признателен, что вы принесли письмо ко мне, а не господину Волынскому, потому что хотя мы нашли другое письмо, детали указаны здесь. Полицейский запнулся. Что значит нашли другое письмо? Насторожился Александр. По облачку, которое набежало на лицо Горохова, он догадался, что тот уже жалеет, а вырвав их из его словах, ну, Адрианс Передонович очевидно понял, что отступать некуда и продолжил. Петров успел направить донесение перед смертью прямиком в полицию. К сожалению, он не знал, что адресаты поменялись. Чтобы письмо прочитали в первую очередь, надо писать условному адресату, пояснил Горохов. А его письмо попало в общую кучу. Чиновник, который читал, оказался не расторопен, потому что его почтенный возраст, словом Александр, взвился с места: "Вы хотите сказать, крикнул он, что этот несчастный написал письмо, где описал всё, что случится в первое числа, что это письмо было вовремя доставлено в полицию, но из-за какого-то болвана, старого болвана, молодого человека душила ярость. Он посмотрел на Амалию, опомнился, и Рубанов в воздух рукой сел. Я понимаю ваше негодование, тихим голосом промолвил Горохов, и сейчас как-то особенно стало заметно, что у него под глазами синяки от недосыпания, а лицо бледное от усталости. Тот чиновник уже уволен. Проку то, что он уволен! зло выкрикнул Александр. Милости вы, государь! вздохнул Горохов. Я никого не оправдываю, но вы должны войти в наше положение. Ежедневно в полицию приходят груды чудовищные чепухи, жалоб на соседей, кляус, даносов или просто писем от всяких сумасшедших, которые к примеру доводят до нашего сведения, что в деревне Ахинеевка, забытой волости или ходейского уезда, появился антихрист. И неплохо бы полиция принять по данному поводу меры. Все это читать мало кто возьмется, по правде говоря. Тот чиновник виноват лишь в том, что не обратил должного внимания. Горохов говорил ещё что-то, но понял, что посетитель его не слушает, и замолчал. "Это ужасно", прошептала Амалия, "просто ужасно". Получается, Николай пытался принять столько мер предосторожности, написал в полицию, оставил письма матери и другу, да ещё простился, так словно понимал, что может погибнуть и ничего. Ничего и всё зря", безнадёжно закончила она. "Нет, не зря". Твёрдо ответил Горохов: "Поверьте мне, не зря. Такие жертвы не проходят бесследно". Вы думаете, наверное, в его голосе внезапно прорезались простые человеческие нотки, что это всё слова. Но это не слова. Жизнь складывается из поступков, а Николай Петров совершил очень мужественный поступок и пошёл до конца. Амалия мрачно посмотрела на собеседника, глаза её потухли. Сколько человек из тех, что перечислены в письме, Вы уже арестовали, спросил она. Не берем террориста, который сам погиб и того, который кинул первую бомбу. Девушка бросила взгляд на письмо. Гениальная голова, как писал Петров, тот, кто сделал эти бомбы, арестован. Нет, но а блондинка, по описанию та, что наблюдала за убийством и, судя по всему, распоряжалась на месте, она была на канале. Мы их ищем. Раздраженно проговорил Горохов. Ведь так просто все не делается с ударами. Петров написал, что видел у нее дорогое больное платье, которое она распорядилась продать. Упорно гнула свою линию Амалия. Когда Николай спросил у молодой женщины, которая занималась у террористов хозяйством, крадено ли платье, та сказала, что его прислала блондинке мать. А еще эта загадочная особа как-то раз упоминала, что ее дядя камергер двора. Может быть, он тоже замешан? Сударыня Горохов вытрясил глаза. иначе к чему эти слова Петрова в письме вам, что нити этого дела, думается мне, тянутся куда дальше, чем мы полагаем, и что тут замешаны не только превратно понятые представления народного счастья и демократии, но и совершенно иные интересы. Послушайте, уже сердито заговорил Адрианс Передонович. Я не знаю, зачем говорю вам всё это, но тот террорист, которого арестовали, Горохов бросил взгляд на Александра, Словно задержание состоялось только благодаря ему, несовершеннолетнему, ему всего 19.